Явление пятое. Те же и Жадов. Жадов. Здравствуйте, философата Герасимовна. Садится. Ах, как я устал. Полина садится подле матери. Заработался совсем, отдыха себе не знаю. Утром в присутствии, днём на уроках, ночью за делами сижу, беру выписки составлять, порядочно платит. Да ты, Полина, вечно без работы, вечно сложа руки сидишь. Никогда тебя за делом не застанешь. Кукушкина. Они у меня не так воспитаны, к работе не приучены. Жадов. Очень дурно. После трудно привыкать, когда смоловодство не приучено, а надобно будет. Кукушкина. Не зачем ей привыкать? Я их не в горничные готовила, а замуж за благородных людей. Жадов. «Мы с вами различных мнений, Фелисата Герасимовна. Я хочу, чтобы Полина слушалась меня». Кукушкина. «То есть вы хотите сделать из нее работницу? Так уж такую бы себе под пару и искали. А уж нас извините. Мы люди совсем не таких понятий в жизни. В нас благородство врожденное». Жадов. «Какое это благородство? Это фанфаронство пустое. А нам право не до того». Кукушкина: Вас послушать так уши вянут. А вот что нужно сказать. Кобы я знала, что она несчастная, будет такую нищенскую жизнь вести, уж ни за что бы не отдала за вас. Жадов: Вы ей, пожалуйста, не в толковывайте, что она несчастная женщина, я прошу вас. А то она, пожалуй, в самом деле подумает, что несчастная. Кукушкина: А то счастлива. разумеет в самом горьком положении женщина другая бы на её месте я уж и не знаю что сделала палина плачет жадов палина перестань дурачиться пожалей меня палина у тебя всё дурачиться видно ты не любишь когда тебе правду-то говорят жадов какую правду палина уж разумеется правду маменька не станет лгать жадов мы с тобой уже об этом поговорим Полина ни о чём говорить-то, отворачивается. Кукушкина: "Разумеется". Жадов вздыхает: "Вот несчастье". Кукушкина и Полина не обращают на него внимания и разговаривают шёпотом. Жадов достаёт из портфеля бумаги, раскладывает на столе и в продолжении следующего разговора оглядывается на них. Кукушкина громко: "Вообрази, Полина, я была у Белогоубова". Он купил жене бархатное платье. Палинск сквозь слёзы: "Бархатное какого цвета?" Кукушкина: "Вишнёвое". Палина плачет: "О, боже мой, я думаю, как мне идёт?" Кукушкина: "Чудо! Только представь, какой проказник Белогобупов насмешил, право насмешил. Вот, маменька, я говорит: "Вам жалуюсь на жену. Я ей купил бархатное платье, а она меня так целовала". Укусила даже очень больно. Вот жизнь, вот любовь. Не то, что у других. Жадов: это невыносимо. Встаёт. Кукушкинов встаёт. Позвольте спросить, милостивый государь, за что она страдает? Дайте мне отчёт. Жадов: она уже вышла из-под вашей опеки и поступила под мою. И позвольте оставьте мне распоряжаться её жизнью. Поверьте, что будет лучше. Кукушкина: Но я мать, милостивый государь. Жадов: А я муж. Кукушкина: Вот мы видим, каков вы муж. Никогда любовь в муже не может сравниться с родительской. Жадов: Каковы родители? Кукушкина: Каковы бы ни были, всё-таки не вам чита. Мы вот, милостивый государь, какие родители. Мы с мужем по грошам набирали деньги, чтобы воспитать дочерей, чтобы отдать их в пансион. Для чего это, как вы думаете? Для того, чтобы они имели хорошие манеры, не видали кругом себя бедности, не видали низких предметов, чтобы не отяготить детей с детства приучить их к хорошей жизни, к благородству в словах и поступках. Жадов благодарю у вас. Я вот почти уж год стараюсь из неё выбить ваше воспитание, да никак не могу. Кажется, половину жизни был отдал, чтоб только она его забыла. Кукушкина. Да разве я Её для такой жизни готовила. Я бы лучше руку дала надсечение, чем видеть в таком положении дочь: в бедности, в страданиях, в убожестве. Жадов о ставке ваши сожаления я вас прошу, Кукушкина, разве не у меня так жили? У меня порядок, у меня чистота. Средства мои самые ничтожные, а всё-таки они жили как герцогини. В самом невинном состоянии, где ход в кухню не знали, не знали, из чего щи варятся, только и занимались как следует барышням разговором об чувствах и о предметах самых облагороженных». Жадов указывая на жену. «Да, такого глубокого разврата, как в вашем семействе, я не видывал». Кукушкина. «Разве такие люди, как вы, могут оценить благородное воспитание?» Моя вина, я поторопилась. Ведь она за человека с нежными чувствами и с образованием, тот не знал бы, как благодарить меня за моё воспитание. И она была бы счастлива, потому что порядочные люди не заставляют жон работать. Для этого у них есть прислуга, а жена только для, жадов быстро, для чего? Кукушкина, как для чего? Кто ж этого не знает? Ну, известно. Для того, чтобы одевать её, как нельзя лучше, любоваться на неё, выводить в люди, доставлять все наслаждения, исполнять каждую её прихоть, как закон, богатворить, жад встыдитесь. Вы, пожилая женщина, дожили до старости, вырастили дочерей и воспитали их. А не знаете для чего человеку дана жена? Не стыдно ли вам? Жена не игрушка, а помощница мужу. Вы дурная мать. Кукушкина. Да, я знаю, что вы очень рады себе и жены кухарку сделать, бесчувственный вы человек, жадов полненьки вздор болтать. Полина, маменька, оставьте его. Кукушкина, нет, не оставлю. С чего ты выдумала, чтоб я его оставила? Жадов, перестаньте, я вас слушать не стану и жене не позволю. У вас на старости лет всё вздор в голове. Кукушкина, каков разговор? Каков разговор, а? Жадов: Между мной и вами другого разговору быть не может. Оставьте нас в покое, я прошу вас. Я люблю Полину и обязан беречь её. Ваши разговоры вредны для Полины и безнравственны. Кукушкина: Да вы не очень горячитесь, милостивый государь. Жадов: Вы ровно ничего не понимаете. Кукушкина со злоблением: Не понимаю? Нет. Я очень хорошо понимаю. Видели я примеры, как женщины так гибнут от бедности. Бедность это до всего доводит. Другая бьётся, бьётся, но ну и с абот с пути, даже и винить нельзя. Жадов что? Как вы можете говорить при дочери такие вещи? Увольти нас от своего посещения сейчас же, сейчас же. Кукушкина, коли дома холодно да голодно, да мушь, лентяй, по неволе будешь искать средств. Жадов, оставьте нас. Я вас честью прошу. Вы меня выведите из терпения. Кукушкина. Уж, конечно, уйду, и нога моя никогда не будет у вас, Полини. Каков уж мушт у тебя? Вот горе-то. Вот несчастье это. Полина, прощайте, маменька. Плачет. Кукушкины плач, плач несчастная жертва, оплакивай свою судьбу, плачь до могилы, да ты уж лучше умри, несчастная, чтоб не разрывалось моё сердце, легче мне будет. Жадово, торжествуете? Вы своё дело сделали? Обманули, прикинулись влюблённым, обольстили словами и потом погубили? Вся ваша цель была в этом. Я теперь вас понимаю. Уходит. Полина её провожает. Жадов. Надо бы будет с Полиной по строже поговорить, а то чего доброго её вовсе в столку собьют. Полина возвращается.